Исследование Сахалина. 14 мая вошли в залив Аниву на южном побережье Сахалина. Этот берег не отличался от северной оконечности Хоккайдо и был только немного лесистее. Жили тут такие же айны и управляли ими японские офицеры. Всеобщий господствующий у здешних жителей обычай, рассказывает в своих записках Рузенштерн, заключается в том, что в каждом доме воспитывают молодого медведя, По крайней мере, я и офицеры видели медведей в каждом без исключения доме, в коем только быть случалось. Живет он в углу жилой избы и, конечно, должен быть беспокойнейшим сочленом семейства. Одному из наших офицеров желалось купить себе такого молодого медведя. Он давал за него суконный сюртук. Хотя Айны ценят сукно дорого, потому что и японцы не могут их снабжать сукном. Однако владевший медведем не хотел расстаться со своим воспитанником. Крузенштерн повел свой корабль сначала на восток, потом на север и вошел в другой Сахалинский залив, называемый Заливом Терпения, расположенный севернее Анивы. Сведения о нем были очень неточные. Крузенштерн исследовал и занес на карту все берега залива. Японцы сюда еще не проникли, и местность была совсем дикая. Здесь, по-видимому, тоже жили айны, но, заметив моряков, они убегали в леса. Покинув залив Терпения, Надежда направилась далее к северу – держась восточного берега Сахалина. Шли медленно, потому что берег был совсем неизвестный, и каждую его извилину нужно было заносить на карту. Но 26 мая Путин преградил густой плавучий лед. Пробиться сквозь него не было никакой возможности. И Крузенштерн стал решать, как ему быть, ждать ли здесь, пока лед растает, и тогда продолжать исследование берегов Сахалина или, оставив Сахалин, сейчас же идти на Камчатку. Самому ему не хотелось бы покидать Сахалин, но Рязанов спешил в Петропавловск, чтобы поскорее слать оттуда извещение в Петербург о результатах своих переговоров с японцами. После долгих колебаний Крузенштерн, наконец, принял такое решение – плыть, не задерживаясь на Камчатку, оставить там Рязанова и сразу же вернуться на Сахалин, чтобы продолжать исследование его берегов. 5 июня Надежда вошла опять в Петропавловский порт. Трудно себе даже представить, в какой восторг пришли жители Камчатки, узнав, что в трюме надежды находятся две тысячи мешков соли. Подарок японского императора пришелся как нельзя более кстати. Крузенштерн приказал отвести все мешки на берег для бесплатной раздачи жителям. Петропавловцы, иногда целыми годами обходившиеся без соли, теперь были обеспечены ею на несколько лет. Рязанов отправил в Петербург длинные подробные сообщения обо всем, что случилось с ними в Японии. А сам теперь уже не в качестве посла, а в качестве одного из совладельцев российской американской компании сел на купеческое судно и отправился через Берингов пролив в русские владения в Америке, чтобы произвести там ревизию. Потом он поехал в Петербург обычным в то время путем через Сибирь, но по дороге заболел и умер в Красноярске. Выгрузка соли и починка снастей задержала Надежду в Петропавловске на целый месяц. Только 5 июля вышла она в море и направилась опять к Сахалину. Впервые за все путешествие на ней не было ни пассажиров, ни лишнего груза, и это очень облегчало плавание. 16 июля подошли к берегу Сахалина как раз в том месте, где были почти два месяца назад. Лед давно растаял, и море было чисто. Вокруг корабля плескалось множество тюленей. Началось медленное плавание вдоль восточного Сахалинского берега к северу – Каждую бухту, каждый залив нужно было отметить на карте. это кропотливая и трудная работа отнимала много времени. Земля, то заросшая лесом, то засыпанная голым песком, была совершенно пустынна. Моряки нигде не встречали человеческого жилья. 8 августа добрались, наконец, до самого северного Сахалинского мыса. Крузенштерн назвал его мысом Елизаветы. Обогнув этот мыс, надежда пошла к югу вдоль северо-западного берега Сахалина. Но моряки понимали, что обойти весь Сахалин кругом им не удастся, потому что осенью они должны уже быть в Китае, где их будет ждать Нева. Они остановились на несколько дней в маленьком заливе, который назвали по имени своего корабля заливом Надежды, и запаслись там пресной водой. Таким образом, Крузенштерну не удалось обойти Сахалин кругом, и вопрос о том, является ли Сахалин островом или полуостровом, оставался нерешённым. Этот вопрос был решен только 44 года спустя другим замечательным русским путешественником, адмиралом Невельским. Из залива Надежды отправились обратно на Камчатку. 30 августа Крузенштерн в третий раз вел свой корабль в Петропавловский порт. Короткое северное лето уже подходило к концу. С каждым днем погода становилась все холоднее, дождливее и ветренее. Крузенштерн хотел уйти из Петропавловска до наступления осенних бурь, Но приготовления к длинному опасному путешествию вокруг Азии и Африки заняли больше времени, чем он предполагал. Пять недель ушло на проверку и починку снастей, парусов, на закупку провизии. А между тем приближалась ранняя камчатская зима. В конце сентября в Петропавловск из Аляски пришло торговое судно российской американской компании. Капитан этого судна приехал на Надежду в гости. «Не встречались ли в Америке с Невой?» – спросил его Крузенштерн. Нет, не встречались, ответил капитан, но должен вам сообщить, что по слухам, которые ходят среди русских промышленников на Аляске, команде Невы пришлось где-то выдержать сражение с индейцами. о чем кончилось это сражение, не могу вам сказать. После такого известия Крузенштерн стал еще поспешнее готовиться к отплытию.